Глава двенадцатая Свирепый мороз пронзил губы и зубы. Холод проник сквозь десны в череп и затрещал в мозгу. Из носа потекла кровь, а зрение раздробилось сияющими белыми вспышками. Я сделала вдох. Ледяной воздух ворвался в горло и дальше в живот, наполняя внутренности стеклянными осколками. Я не могла шелохнуться. Конечности словно омертвели от холода. Перед глазами все дробилось, будто я смотрела через потрескавшуюся поверхность замерзшего пруда. Сквозь разбитые призмы я видела нависшую надо мной бесплотную женщину. Кожа ее была столь белой, что почти сливалась со льдом. Синие губы незнакомки казались обмороженными, спутанные волосы напоминали почерневшие мертвые ветви зимних деревьев. Ее лицо было пустым, как заснеженный пейзаж. Она собиралась прикончить меня, и это ничего для нее не значило. А я надеялась, что просто так не дамся, что моя смерть дорого ей обойдется. «Маленькая чужеземка забрела в мои горы», — прошептала незнакомка. Но ее слова могли быть песней ветра или предсмертной галлюцинацией. Сквозь отголоски гнева, ведь меня назвали чужеземкой, я ощутила настоящую боль. Меня затащили в мир мерзлоты, где были лишь я, Юки-Онна и смерть. Очередной вдох льда в глазах внезапно вспыхнуло, и я перестала ощущать свое тело. Когда сияние рассеялось, я оказалась на равнении напротив Юкиона. Во все стороны простирались снег, изморозь и белое небо. То ли мне снился сон, то ли начался бред от того, что лед Йокай проник в мозг и начал его разрушать. Эта Юкиона не могла быть настоящей, потому что, в отличие от той Юкиона, которая смотрела на меня мертвыми глазами, замораживая изнутри, у этой вообще не было лица. Только бледная кожа, гладкая, будто яйцо. Весь пейзаж расплывался, как та туманная полуреальность, которую я видела в темноте Йоми. Но этот мир был не черным, а болезненно, стерильно-белым. «Где мы?» Вопрос отдавался эхом. Казалось, мы стояли посреди огромного собора. «В Межмирье!» — ответила Юкиона с сотнями голосов, звучащих в унисон. Низкие мужские баритоны и звонкие детские дисканты слились в единый хор. Были ли это крики жертв Юкиона? «Когда мой лед касается разума, я вижу все маленькие секреты. Это помогает принять решение», — продолжила Юкай. «Что за решение?» «Какую часть тебя съесть?» Юкиона шагнула вперед и прижала руку к моей шее. Я не могла пошевелиться, словно обратилась в мрамор. «Может взять голосовые связки и присоединить твое пение к моему хору?» Ее ладонь скользнула к лицу, пальцы разжали губы и пробежались по зубам. «Или твой острый язычок?» Собрав остатки сил, я сжала челюсти. Однако Юкиона, похоже, предвидела это и отдернула пальцы, прежде, чем я успела откусить хотя бы один. Тебе недостаточно жителей широка Ваго, с трудом вымолвила я. Юкиона молчала. Ни звука, только свист ветра вокруг. Я не хотела убивать всех селян, наконец, произнесла она. У меня не было выбора. Выбор есть всегда. Юкиона медленно покачала головой и повторила. «У меня не было выбора». «Почему?» — спросила я, изо всех сил, пытаясь пошевелить рукой или хотя бы пальцем. «Из-за Идзанами». «Что?» — я уставилась в неподвижное лицо снежной фигуры, оставив попытки двинуться. «В этом не было никакого смысла. Идзанами послала меня убить Йокай из-за их преступлений против людей и шинигами». «Богиня не поступила бы так, будь сама всему виной». «При чем тут это за нами?» Юкиона покачала головой. «Знаешь, ты не первая, кого она отправила меня убить. И не последняя». Она потянулась и прижала палец к моей груди. Тот вошел в кожу, как нож в масло, и уткнулся в ребра. Но вместо леденящей боли, которая пронзила бы меня от ее прикосновения в реальном мире, на этот раз Я не почувствовала ничего. «Думаю, больше всего мне понравится вкус сердца», — решила Юкионна. «Даже замораживать его не буду. Оно уже ледяное». Я задохнулась. «Это что, какая-то шутка? Конечно же, на самом деле мое сердце не ледяное, и меньше всего я хотела слушать нотации снежной женщины, только что сожравшей целую деревню». «Я создана из света», который положил начало Вселенной и самому времени, выговорила я сквозь зубы, вовсе не изо льда. Это благословение, Юкиона снова коснулась моего лица. Когда сердце стылое, тебе нечего желать, ничто не преграждает путь. Не этого я замолчала. Не этого я хотела, вот что рвалось с языка. Но слова застряли в горле, «Будто его закрыли пробкой, точно бутылку вина». «Теперь я вижу, почему она послала тебя», — сказала Юкай. «Ты о чем?» Юкиона подняла голову, и на меня взглянули черные глаза шенигами. «Не просто глаза», — подумала я, пытаясь отстраниться, но ноги не слушались. «Мои глаза». Я попыталась отпрянуть, но тюрьма, в которую чудовище заключило мой разум, крепко приковала ноги к заснеженной земле. Йокай открыла рот для ответа, и я взмолилась, чтобы слова, которые прозвучат, произнес не мой собственный голос, чтобы она не вырвала мои связки и не поглотила их своей бесконечной утробой. Но, не успев ответить, ледяная женщина закричала. Ладонь ее, что лежала на моем лице, обратилась в пепел и рассыпалась. Осколки взметнулись на фоне белоснежного пейзажа спиральным вихрем, словно рой мух. Юкиона выдернула другую руку из моей груди, но и та уже превратилась в пепел. Мои кисти запульсировали. Я посмотрела вниз и увидела, как проступают красные вены, как растворяется кожа, пока от пальцев не остались только кости. «Что ты со мной сделала?» — закричала Юкиона, рухнув на землю. Я? Я не знаю! прошептала я, глядя, как моя кожа становится все прозрачнее, алые вены ползут вверх, исчезая в рукавах. С диким криком Юкай вырвалась из моего сознания. Я стояла в морозных горах широко ваго. Мои легкие были полны льда, и закрывала мне рот рукой. Ее широко распахнутые испуганные глаза встретились с моими. А затем.. Острый конец палки Хира пронзил голову чудовища. Рука снежной женщины упала, и лед внутри меня мгновенно растворился. Тело молниеносно исцелилось, волна жара опалила горло. Я наклонилась вперед, кувшин с керосином пролился на землю, оказавшись бесполезным. Невины хира подняли меня на ноги и потащили по снегу. Я выкашлила воду и протерла глаза потому что мир все еще выглядел искаженным и неправильным. Позади Йо-Кай издала крик раненой птицы. Удар Хира ее не убил. Каблуки застряли в снегу, и я вырвалась из схватки Нивана, невзирая на протесты. Затем махнула рукой в сторону брошенного фонаря и взорвала поток света и огня, который обрушился на чудовище. Она снова закричала и упала на руки. Пламя заискрилось на кончиках ее волос, устремляясь к макушке. Ветер донес до нас запах огня и гнили вместе с осколками голубых углей. В одно мгновение пламя охватило Юкиона. Я осмелилась выдохнуть и потянулась к рукаву нивина. Но тут на одежде снежной женщины образовался слой белого льда, будто ее кимоно превратилось в стекло. Огонь погас, лед с шипением взметнулся паром, и поднялся над юкай туманным облаком. Юкионна с соглушительным треском перекатилась на четвереньки. Возможно, это осыпалась ледяная кожа или дробились кости. Я упала на Нивы, пытаясь уберечься от скрежета, который царапал тонкую ткань барабанных перепонок. Ледяная женщина поднялась. Каждый ее позвонок вставал на место, пока она не выпрямилась во весь рост, возвышаясь над нами, и покачиваясь вместе с вечно зелеными деревьями. Какое-то мгновение она смотрела на нас с тем же пустым безразличием, что я наблюдала вблизи. Затем сделала шаг вперед, и снег захрустел под ее босыми ногами, как тысячи стеклянных осколков. Хиро метнул Викиона лампу и взмахнул рукой, когда та взлетела в белое небо. Свет вспыхнул так ослепительно, что перед моим взором заплясало тысячи бесформенных фигур. Даже пришлось зажмуриться. Наверное, Хиро был куда сильнее, чем я думала, потому что его фонарь пылал ярким солнечным светом, гораздо ярче, нежели тот, которым я атаковала Айви. Пламя опалило волосы Юкай и обожгло лицо. Она закричала и упала, но тут же вокруг нее снова закружился ледяной вихрь шипением погасив огонь. На этот раз Юкионна вскочила почти мгновенно. «Бежим!» — прошептала я, еле слышно, дергая нивин из рукав. «Быстрее!» Я попыталась шагнуть по льду, но ноги задрожали, и я вцепилась в пальто брата, чтобы удержаться. Юкай подскочила, вытянув руку. Температура падала так быстро, что каждый вдох причинял боль. Тысячи зазубранных снежинок царапали горло. Я отпрыгнула в сторону. Воспоминание о том, как ледяные руки рвали мое тело, вспыхнуло в памяти, разжигая панику. Я споткнулась и повалилась вперед, увлекая за собой Нивена. Хиро возник рядом и попытался подхватить меня под мышки, но снег под моими ладонями заледенел. Его накрыла тень Юкай. Времени на бегство не оставалось. Я сорвала перчатку и сунула руку в карман. Пальцы сомкнулись вокруг часов. Рой снежинок застыл, завывание ветра смолкли. Нивен и Хира замерли по обе стороны от меня. Тишину нарушало лишь мое собственное прерывистое дыхание. Покрытая коркой льда, Юкиона склонилась над нами, потянулась бледной рукой, но не смогла приблизиться. От резкого перепада адреналина у меня подкосились ноги, и я едва не упала лицом в снег. «Каким-то образом мы выжили?» Я почти прошептала благодарственную молитву Анку, но опомнилась. «Больше он не мой Бог». Но заморозка времени не остановила убийственный холод, о чем напомнила стылое серебро часов в голой руке. Металл пустил ледяные кинжалы по сухожилиям запястья и грозился впиться в ладонь. Я сорвала зубами перчатку и прикоснулась к лицу Нивина. Он отшатнулся, очнувшись от заморозки времени. «Рен, ты в порядке?» — брат схватил меня за руку. Но объяснять было некогда. Я кинулась к Хиро и прижала пальца к его щеке. Дух рыбак тут же врезался в меня, пытаясь убежать от угрозы. Он не заметил, что кай неподвижна. Нивин оттащил Хиро, тот крутанулся, изумленно возрившись на застывшую Юкионна и висящие в воздухе снежинки. «Это...» Хиро непонимающе смотрел вокруг. «Рен, это ты сделала? Но...» «Не сейчас!» — рявкнула я, ощущая, как ладонь с часами пронизывает холод. «Туда!» Свободной рукой я указала на пещеру, видневшуюся за елями. Мне никогда раньше не удавалось создать такой широкий круг, заморозить во времени снежный ландшафт и горы, насколько хватало взгляда. Я бы гордилась собой, но это была лишь случайность. Хиру и Нивен пытались поднять меня, а я не могла вдохнуть. Не хватало кислорода, чтобы сказать «Пусть перестанут со мной возиться и бегут к пещере, если потребуется, тащат меня, пока рука не посинела от обморожения». «Фонарь!» — прокашляла я Нивину. Он отпустил меня и бросился за последней оставшейся лампой, скользя по льду на четвереньках. Я, спотыкаясь, направилась к пещере, медленно возвращая контроль над ногами. Сжимающую часы руку, казалось, утыкали ножами. Невин догнал нас, схватил меня и потащил быстрее. У входа в пещеру я упала на колени, заползла в тень и скорчилась вокруг замерзшей кисти. «Хиро, спрячь нас!» Тот взмахом упустил на вход в пещеру пелену тьмы. Как только мы оказались в безопасности, я швырнула хронометр в стену. Часы с глухим звоном ударились о камень, Покрутились на ледяной земле и остановились. Взвыл ветер. Я привалилась к стене пещеры, пытаясь согреть руку. Даже в темноте было видно, что в месте прикосновения часов ладонь почернела от обморожения. На ней остался круглый отпечаток. «Где она?» — спросила я, закрывая глаза. Кто-то зашевелился рядом. «Возле деревьев. Смотрит сюда», — ответил Хиро. Я взглянула на свод пещеры. Капающие сталактиты свисали, угрожая выколоть глаза. Нивен взял мою руку и попытался согреть, растирая. Я едва чувствовала его пальцы. «Ты в порядке?» — спросил Хиро. Я кивнула, стряхнув с губ колючие кристаллики. Лед повредил мне легкие, но ничего, выживу. «Так вот что умеют жнецы!» — я открыла глаза. Хиро улыбался посиневшими губами, трясясь от холода. «Такого зрелища стоило подождать. Рен из Лондона останавливает мир простыми часами». «Не мир!» — мое лицо вспыхнуло, несмотря на мороз. «Заразительная улыбка Хиро передалась и мне, пусть я не чувствовала губ». Хиро заговорил, но ветер взревел и швырнул снег сквозь укрывающую нас тьму. Невин скорчился около меня, Больше от страха, чем для тепла, ведь температура наших тел упала. Лучше бы он обнимался с Хиро, но я не стала этого предлагать. «И как мы прорвемся мимо нее?» спросил брат. «Нельзя торчать здесь вечно?» Я обняла его за плечи и притянула поближе, хотя от этого мы оба задрожали. Я пролила керосин. «Не весь!» Нивин кивнул на оставшийся фонарь. «Первые два раза не сработало», бросил Хиро. Как только Йокай охватывает пламя, она за считанные секунды замораживает его. Тогда я закашлялась. Ледяные кристаллы все еще царапали горло. Тогда несколько секунд надо превратить в несколько минут. Глаза Нивена распахнулись, когда он понял мою идею. Брат потянулся к своим часам, зашипел, коснувшись их пальцами и отдернул руку. Мы не могли долго держать металл на морозе поэтому нужно было сжечь Юкай как можно быстрее. Третья попытка взорвать фонарь, на этот раз последней, могла снова обернуться неудачей. Я ограниченно контролировала огонь, использовала его только для освещения, но не как оружие. Могла усилить свет, тепло и давление в лампе так, чтобы та взорвалась, а вот управлять пламенем — нет. Но Идзанами требовала уничтожить Юкай, поэтому надо было что-то придумать. Это арктическое чудовище стояло между мной и званием настоящей шинигами. Я пересекла мир, чтобы завоевать свое место, а не превратиться в ледяную скульптуру, украшающую двор Йокай. Я сжала кулак и выглянула из пещеры туда, где вдоль деревьев рыскала юкиона. Длинное белое кимоно волочилось следом, цепляясь за камни и льдины. «Как же нам поджечь ее так сильно?» чтобы даже когда заморозка времени закончится, Йокая растаяла и не смогла восстановиться. Я отвернулась от Нивы, выкашливая ледяные кристаллы. И тут мой взгляд упал на широкие рукава Хира, волочащиеся по мокрому полу пещеры. У меня появилась идея. «Давай свое пальто», — сказала я, выпрямляясь. Хира взглянул странно, но пальто снял. «Приятно воображать себя рыцарем», «Однако, думаю, моё тело теплее твоего, и я менее приспособлен к этому климату», заметил он. «Ты не умрёшь», — ответила я. «Нивен, ты тоже снимай». «Ты что задумала?» — поинтересовался брат, раздеваясь. Я промолчала, надела на себя оба пальто и опустилась на колени перед оставшимся фонарём. Погасила его взмахом руки, раздавила стеклянную колбу ладонями и стряхнула осколки. «Рен!» позвал Нивен. Я посмотрела на лужицу керосина на дне фонаря и опрокинула его на себя, залив корючим рукава и грудь. «Рен!» вскрикнул Нивен. «Что ты?» «Нам надо быстро сжечь Йокай. Я смогу удержать ее даже после окончания заморозки времени. У меня хватит сил». «Откуда тебе знать?» ахнул Нивен. «Я знаю». Я была уверена, что не позволю ни этому чудовищу никому-либо другому встать на пути моего превращения в шинигами». «Она уничтожит тебя!» — воскликнул Нивен. «Нет, разве ты не видел? Она потушила не фонарь, а себя». «Но это не значит, что она не сможет погасить пламя», — возразил Хира. Я вздохнула. «Мы или попытаемся что-то сделать, или будем ждать, что Юйкиона нас найдет. Вряд ли мы выберемся, пока она там бродит», — я повернулась к Нивену. «Сколько ты сможешь удерживать часы, пока не отморозишь руки?» Нивен взглянул на свисающую из кармана цепочку. Он подцепил ее и зашипел от холода. «Не знаю», — неуверенно сказал брат. «Эй!» — я схватила Нивина за подбородок и заставила посмотреть мне в глаза. «Всего тридцать секунд! Сумеешь сделать это для меня? Поможешь?» «Вероятно, понадобится больше времени». Но пугать Нивина невозможной задачей не хотелось. Я применила запрещенный прием. Когда брат терялся, стоило попросить его о помощи, и это срабатывало. Нивин выпрямился и задрал нос. «А как же?» «Удерживай его руку, если придется», — приказала Яхира на японском. «Пока не поймешь, что Якай больше не может сопротивляться». Дух рыбак кивнул. Плотно сжав губы, точно предпочел промолчать, хотя сказать хотела многое. Я стянула шнурок с запястья и завязала волосы, чтобы те не попали в пламя. Затем осторожно захватила цепочку длинным рукавом и сунула часы обратно в карман. «Как только моя одежда загорится, останавливай время», приказала я Нивину. Я знала, точное руководство к действию успокоит брата, и к тому же ему не придется отсчитывать мгновение, таращись из темноты пещеры сквозь грязные очки». Чтобы растопить чудовище, мне понадобится каждая секунда, которую ты сможешь ждать. Но не жди слишком долго, иначе в итоге она снова засунет мне в глотку сосульку. Рен, выдохнул Нивин, хватая меня за рукав. Брат крепко сжал ткань, дрожа от холода. Его губы искривились, в глазах клубилось мутное варево темно-оливкового цвета. Зато неполное столетие, что мы провели вместе, я научилась слышать невысказанные мысли брата. Мы никогда не говорили сентиментальных фраз, потому что это было не в духе собирателей душ, ведь те должны оставаться бесстрастными. Но оба знали, что настоящее и истинное. И ведь некоторые вещи иногда попросту невозможно передать словами. Например, я знала, что не умру, пытаясь убить Юкиона, ибо не смогу бросить Нивена в непонятном ему мире наедине с шинигами, которому брат не доверяет. Решимость теплом разлилась по телу и заставила меня выпрямиться. «Я справлюсь, Нивен. Пока ты будешь удерживать заморозку времени, Йокай меня не одолеет, понимаешь?» Брат сглотнул, закрыл глаза и кивнул. «Я буду держать. Обещаю, Рен!» Он отпустил мой рукав. Я стащила перчатку и уронила на пол пещеры. «Понятия не имею, что больнее огонь или холод, но у Нивена должна быть возможность прикоснуться ко мне, чтобы пробудить от временной заморозки». Я сделала шаг назад, он показался длиной в милю и выглянула из темноты пещеры. Юкиона осматривала очередной небольшой перевал. Я обернулась. Нивен и Хиро стояли плечом к плечу. Дух рыбак шутливо отсалютовал мне и помахал на выход. Нивен придерживал часы длинным рукавом. Глаза брата горели яростью и отвагой, ведь он верил в мое возвращение, даже если я сама в нем сомневалась. Пусть хоть на этот раз я стану тем человеком, которым меня считает Нивен. Я вытащила из кармана коробок спичек и вышла на свет. Юки она заметила меня, как только я появилась у входа в пещеру. На фоне белоснежных просторов черноволосая голова сразу бросалась в глаза. Я стояла всего в нескольких шагах от входа, Достаточно близко, чтобы Нивен мог коснуться моей руки, когда придет время. Йокай подошла, и я ощутила, как спичка и коробок задрожали в пальцах. Идущий от одежды запах керосина выедал глаза. Казалось, страх вот-вот вскроет мне грудь, распахнет точно книгу. Но я задержала дыхание, сосредоточилась и затолкала ужас обратно. Я сделаю это для Идзанами я сделаю это ради Нивина. Я сделаю это, потому что так поступают шенигами, а я одна из них. Поэтому вместо того, чтобы вспоминать, как мои зубы превратились в ледяные ножи, а внутренности разрывались от холода, я стала размышлять о времени. Даже без часов жнец сумел использовать его как инструмент и оружие. Реакция у собирателей была быстрее молнии, и пусть я не особенно преуспевала, но знала, как сфокусироваться и правильно скоординировать действия. Поэтому понимала, что если чиркну спичкой мгновением раньше, ее киона сбежит, и мне придется догонять ее, тем самым сокращая оставшееся для сожжения время. Нивен не удержит часы долго, а если я замешкаюсь, Йокай наполнит мои легкие льдом, и мы погибнем. Я представила идеальное развитие событий, как меня учили, и оценила расстояние поточнее чтобы в момент воспламенения спички Юкиона оказалась прямо передо мной. Йокай переступила невидимый порог, вперилась в меня матово-белыми немигающими глазами и потянулась пальцами с посиневшими ногтями. Я сжала спичку и пропустила через кончики пальцев энергию света, воспламеняя головку. Ветер вырвал палочку из руки. Та улетела куда-то в снег. Порыв ветра загасил пламя. Лед под ногами казался тонким, как бумага. Мир был готов расколоться и поглотить меня целиком. Все пошло не по плану. Следовало зажечь спичку раньше, сделать поправку на ветер, приказать Нивину заморозить время, не дожидаясь от меня отмашки, прямо перед тем, как Кай ко мне прикоснется. Остановит ли брат Юкиона, когда та приблизится, или решит, что я контролирую ситуацию? «Скорее всего, последняя. Но к тому времени, как ледяная женщина дотронется до меня, и Нивен поймет, что я в беде, будет уже слишком поздно». Юкиона стояла рядом. Белая рука тянулась к моему лицу. Я чувствовала, как немеют пальцы, но даже сейчас колебалась, тратя драгоценные оставшиеся доли секунд. «Я недостаточно быстра для жнеца и недостаточно умна для шенигами». «Осталось ли у меня время открыть коробок и зажечь еще одну спичку?» Пальцы дрожали так сильно, что я могла уронить ее. «Если погибну, только по своей вине. Я слишком медлительно, глупа и напугана, чтобы убить кай. Мне не следовало здесь появляться». Юкиона приближалась. Я затаила дыхание. Ледяная женщина не могла остановить время. Но у меня возникло то же ощущение, как в момент, когда ножницы Айви зависли над глазом. Крохотная вечность предвкушения боли и осознание, что мне не хватит сил остановить мучительницу. В ушах зазвенело эхо слов Юкиона, которые резали глубже, чем любые колючие снежинки. «Маленькая чужеземка забрела в мои горы». «Чужеземка, чужеземка». «Чужеземка!» «С первого дня, как я ступила на землю, которая должна была стать моей, только так меня и называли. Однажды маленькая чужеземка забрела в горы Юкиона и не вернулась домой, хотя ей все равно некуда было возвращаться. Я стану лишь одной печальной историей из тысяч подобных». В пальцах, вопреки холоду, вспыхнуло тепло. На источника света, с которым можно было слиться, Гнев разгорелся в столь сильный жар, что я ощутила себя стеклянной лампой, готовой лопнуть. И я не отдам чудовищу свою судьбу для пополнения коллекции, потому что ничего еще не закончилось. Не было времени доставать очередную спичку, я стиснула коробок левой рукой. Весь гнев, свет и тепло устремились кончики пальцев, те раскалились до бела, как будто я поймала падающую звезду, и палочки вспыхнули все одновременно. Моя ладонь загорелась и покрылась волдырями, но я поднесла пылающий шар к рукаву, на который мгновенно перебросилось пламя. Огонь охватил меня, как голодный питон, обвивая руки и позвоночник, пожирая дорожку керосина. Жар проник сквозь слои ткани, согревая мою кровь, опаляя открытую кожу шеи и рук. Юкиона увидела огонь и резко остановилась, но было уже слишком поздно. Я ощутила прикосновение Нивина, и вокруг замерли снежинки. Я бросилась вперед, уронив спичечный коробок и обхватила чудовище. Мои руки погрузились в ее позвоночник, словно тот был сделан из сливок. От ее кай повалили огромные облака пара, окутывая нас пеленой. Я ослабила хватку, стараясь не прижиматься слишком близко, чтобы не погасить себя струйками воды, стекающими по телу Юкиона. Ее белое кимоно уже пролилось молоком на мою обувь. Лицо потекло, подбородок отвис в беззвучном крике, белки глаз растеклись по щекам. Нивен вопил где-то далеко позади, но я сжимала чудовище, не отвлекаясь ни на что. Хира тоже что-то орал, но и его я не слышала из-за оглушительного грохота пламени, шипения пара и бесконечных струек воды. А затем время запустилось вновь. Юкиона покачнулась и издала самый громкий, самый душераздирающий стон, который я когда-либо слышала. Тысячи украденных голосов слились в один. Все они вопили в агонии жара и света. Я знала предсмертные вскрики и плач людей, но те и близко не напоминали пронзающий до костей мучительный вопль Йокай, от которого мои волосы взметнулись, а пламя на руках раздулось. Йокеона попыталась оттолкнуть меня, но она уже почти истаяла, и мне с легкостью удалось повалить ее навзничь. Я все сильнее и сильнее вжимала голову Юкай в снег, пока та, наконец, не умолкла. Душа снежной женщины поднялась от расплавленного лица клубами белого дыма Но повисло лишь на мгновение, а потом порыв резкого ветра разорвал ее на куски. Я сидела рядом с тающим телом Юкиона, не в силах дышать от запаха дыма. Огонь все еще пылал на моих запястьях и шее, но я не могла заставить себя его погасить. Какая разница? Все равно исцелюсь через несколько минут. Пусть пламя сжигает плоть и кости, пока от меня ничего не останется. Я все смотрела на синий-черный вихрь на месте Юкиона, вспоминая ужасающий вид ее лица, стекающего вниз, точно мягкая ириска. Я упала на локти, не в силах вдохнуть. Мои пальцы тонули в лужах, оставшихся от тела Йокай. Воспоминания о ее криках эхом доносились с далеких гор. Кто-то сорвал с меня пальто и насыпал на шею снег. Слов я не расслышала из-за звона в ушах. «Неужели взрыв разорвал мои барабанные перепонки?» Я подняла руку. На снег, стекая меж пальцев, капал липкий серый осадок, который когда-то был могущественный кай. Маленькая чужестранка уничтожила древнего монстра. Маленькая чужестранка оказалась умнее и сильнее. Она превратила убийцу Шенегами в мутную лужу. И это было приятно. «Твоё сердце уже ледяное!» сказала Юкиона. Я резко хохотнула и поняла, что слышу себя. «Рен?» Я моргнула и оглянулась. Шепот прекратился. В воздухе пахло дымом и паленой плотью. Температура поднялась, но я дрожала так сильно, что перед глазами все плыло. Невин и Хиро уставились на меня. Брат сжимал мою проженную одежду, а дух рыбак держал горсть снега. «Тебе больно?» спросил Невин. Я взглянула на руку, покрытую мутной слизью, и меня охватило отвращение. Я вытерла ладоня подол. Хиро бросил мне на шею еще снега. «Нет, а тебе?» Я увернулась от очередной порции. «Все отлично», — ответил брат слишком поспешно. Нивен не мог искренне соврать даже ради спасения собственной жизни. Прежде чем он успел запротестовать, я схватила его за запястье и перевернула ладонью вверх. Кисть приобрела гнилостный цвет, сморщилась и покрылась волдырями настолько, что, казалось, неосторожное прикосновение могло бы отломить ее, как мертвую ветку. «Он сделал это для меня», — подумала я, ощутив внезапный прилив тошноты. «Все в порядке», — повторил Нивен, слегка подергивая почерневшими пальцами. Его голос звучал чуть напряженно, но спокойно. «Уже заживает». Я коснулась ладони брата, стараясь не причинить боли. «Да ладно тебе, Рен!» — Невин отдернул руку. Говорю уже, все хорошо!» Я взглянула на Хира, на его посеревшие пальцы. Вероятно, тот сжимал кисть Нивена до самого конца. Три раненых бойца стояли на коленях посреди бесплодной деревни у склизких останков Юкай. Как забавно! Сцены из сказок моего детства, но вывернутые наизнанку. Я сдержала смешок, пытаясь подавить рвотный позыв. Как возможно одновременно ощущать столь противоречивые чувства, будто стоишь на грани гибели, но в то же время сильна и свободна? Я была бабочкой, угодившей в торнадо, ярчайшей вспышкой между днем и ночью, маленькой коричневой птичкой, что угодила в пасть лисы и теперь ждет, когда ее начнут терзать».